Неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы, наконец, один из присутствовавших не потерял терпения. Это был молодой уландский офицер барон Генрих Гофман. Он все время ждал, что хозяин дома энергично вступится за оскорбляемую девушку, но, увидев, что магнат лишь весьма слабо пытается образумить расходившегося старика, сам выступил на ее защиту». Выйдя из круга гостей, Генрих подошел к девушке, почтительно склонился перед нею и сказал. «Не позволите ли, многоуважаемая сударыня, предложить вам руку и проводить вас домой отсюда, где хозяин не умеет оградить гостей от разных пьяных скандалистов?» «Эй ты, мальчишка!» – крикнул расходившийся пан, подступая к офицеру. «Да знаешь ли ты...» «Потрудитесь выбирать выражение», – грозно прикрикнул Генрих. «Я не мальчишка, а офицер его величества короля прусского. Вы оскорбляете этим армию и страну, гостеприимством которой пользуетесь». Хозяин дома смущенно поспешил теперь к обоим мужчинам. Скандал уж слишком разрастался, а главный отец Генриха, старый барон гофман занимал при дворе прусского короля очень важный пост. И ссориться с такой семьей из-за грубого и бестактного пана Пшишинского ему вовсе не улыбалось». «Да придите в себя, пан Пшишинский», — укоризненно произнес он. «В ослеплении бешенства вы ничего не видите? Разве здесь место для сведения таких счетов?» «Нет», — крикнул не Пшишинский, вырываясь из рук хозяина, старавшегося отвлечь его в сторону. «Я не дам им так уйти. Эй, вы, как вас там? Офицер Его Величества, сначала верните мне деньги, которые украла у меня ваша любовница, а потом можете наслаждаться с нею, как хотите». Генрих с вежливым поклоном высвободил свою руку, который вел Луизу к дверям, подошел к Пшишинскому, сорвал перчатку с руки и изо всей силы хлестнул ею по лицу обнаглевшего старикашки. Тот схватился за саблю, но гости ухватили его за руку и придержали. «Я к вашим услугам холодно», — затем произнес Генрих. «Мой адрес сообщит вам любой из этих господ». «А, дуэль», — зарычал Пшишинский. «Завтра же, биться насмерть, я проучу тебя, мальчишка». Генрих с обидным сожалением посмотрел на Пшишинского, пожал плечами и вернулся к Луизе, которая восхищенным взором следила за поведением своего неожиданного заступника. «Боже мой, как мне благодарить вас, барон!» — вся трясясь от волнения произнесла она, когда Генрих усадил ее в карету и повез домой. «Что я делала бы без вас?» «О, не благодарите меня! Не благодарите!» — смущенно пролепетал Генрих. «Знаете ли, я... Ах, назовите меня бессердечным эгоистом, но я... Я почти радуюсь случившемуся. Я ведь уже давно любуюсь вашей дивной, божественной красотой, но где было вам, всегда столь окруженной, заметить меня, скромного, невзрачного офицера? И вот сегодняшний случай дал мне возможность постоять за вас». «Я и сама рада, что узнала вас поближе», — с грустной улыбкой ответила Луиза. «Но, признаться, я предпочла бы, чтобы это случилось иным путем, ведь теперь я обесчещена. Да, мне придется уехать из Берлина и даже переменить имя». «О, с каким восторгом! С каким счастьем! Помог бы я вам переменить имя!» — восторженно воскликнул Генрих. «Ведь проще всего это можно было бы сделать...» «Впрочем, что это?» — я оборвал он сам себя. «Выходит, будто я готов требовать платы за услугу». «Вы имеете полное право на любую плату, милый барон, и я не откажу вам ни в чем», – с чувством произнесла девушка, пожимая руку своему спутнику-избавителю. и избавителю. Уже на другой день Луиза уехала в Гент, где и поселилась под именем девицы Шель, а через некоторое время, когда выяснилось, что Пшишинский попросту удрал от дуэли, туда приехал Генрих, обратившийся к Луизе с предложением руки и сердца. Девушка охотно ответила согласием, хотя Генрих и не скрыл от нее, что ни отец, ни командир полка не дали согласия на этот брак, и что ему, Генриху, придется выйти в отставку, лишившись в то же время всякой помощи отца. «Но отец любит меня, он недолго будет сердиться», – закончил Генрих. Молодые люди поженились и зажили в Генте тихой счастливой жизнью. Луизи уже казалось, что она наконец нашла свою пристань, но это был лишь пустой мираж. Не рождена была она для тихой мещанской жизни. С самого детства ее окружали два элемента – роскошь и таинственность, которые наложили на весь характер девушки особый отпечаток. Теперь Луиза не могла существовать без роскоши и интриг, как рыба не может жить в лесу, а тигр на дне реки и период ее счастливого замужества был так краток, что о нем почти что нечего сказать. Конечно, медовый месяц протекал в сплошном упоении и в каком-то блаженном сне, но скоро суровая действительность заставила Луизу проснуться. До сих пор она не задавалась вопросом, на какие средства они, собственно, живут, На самом деле Генрих, рассчитывая на скорое примирение с отцом и не будучи в состоянии ни в чем отказать своей красавице-жене, попросту занимал деньги у ростовщиков направо и налево, не останавливаясь ни перед какими процентами. Однако всему наступает конец. Обязательством истек срок, и в один прекрасный момент все имущество супругов было описано. Мало того, Генриху угрозила долговая тюрьма, но кредиторы понимали, что важно получить свои деньги, а не подвергать опутанную ими жертву преследованиям.